Два неизвестных имени слышались постоянно в коридорных и трактирных разглагольствованиях – Поляков и Данилов. Поляков-то рассчитывал на 10 миллионов, а главнокомандующий сказал – пять и никаких. Подписали? Да, вчера. Ну, Поляков найдет способ обойти не только Николая, но и самого императора Александра. А Данилов дал свое заключение? Да кто его спрашивал? Какой срок установлен?» 27 октября, считай, три месяца, от пустого-то нуля. Причем за каждый день просрочки париков платит неустойку в пять тысяч серебряных рублей. Ого! А что вы думали? Войско не может без подвозу. Если Данилов со своими орлами возьмется, подайте, будьте любезны, карту. У столика сгрудились люди, и студент вместе со всеми следил за пальцем хмельного стратега-интенданта итак русские армии пока доблесто топчутся на этом берегу дуная мало сил орудий снарядов и через бессарабию нет надежной обеспеченности подкреплениями отсюда есть полотно до бухареста связанного сплошной железной дорогой и с краевой рущуком варной за которыми прошу обратить внимание рукой подать до никополя Плеуны, софии Систова, тырного бургаса Андрианополя и до самого господа Константинополя. Выпьем за это, господа. Гарсон шампанского. Да, господа, мы объявили войну и ждем, очевидно, родимой распутицы, будто она поможет нам, а не осман-паше. И, будучи страсть каким сообразительным турком, спешно призывая резервистов, Осман, паша, уповает на помощь не Аллаха своего, а строит оборону, заменяет оружие новейшим европейским. На валах землю пахать удобно, а пушки до ядра, господа, пора возить железными дорогами. Кто скажет, где сейчас наши батареи? Ну и как? Разрешите полюбопытствовать дорога-то наша ляжет? Извольте, от этих распрекрасных Бендер прямиком до Галадца Немногие более двухсот верст. Но это уже Румыния, господа!» в тот же вечер студент попытался обратиться со своим делом к спецам, дружно вышедшим из номеров на ужин. «Нет-нет, я такого вопроса не решаю», — равнодушно сказал один. «Не до вас», — грубовато уточнил другой. «Вам к Данилову надо. А он второй день старательно себя и нас в гроб загоняет». «Покажите мне его, пожалуйста. Он не выходит». Инженер был мрачен, сонлив, и прежде чем сказать слово, с усилием поднимал голову и раскрывал подслеповатые глаза. «Он на одном чае сидит. Что же мне делать?» «Ума не приложу», — безнадежно проговорил инженер. «Подойдите ко мне завтра, хотя ничего определенного пообещать я не могу». Студент почувствовал себя лишним, жалким и никчемным. Все здесь что-то умели, знали свое дело, и у каждого была какая-то цель. Вот военные, представляющие армию. Они были заказчиками, распорядителями кредитов, свысока смотрели на прочее население гостиницы, обращались запросто с инженерами, в любое время входили к самому Данилову. Им была нужна дорога. Предоставив подробные карты, штабисты прежде всего пеклись о сроках, в мелочи не вмешивались, Армейским интендантам, безвылазно сидящим за столиками трактира, надо было, во-первых, выпить и закусить, во-вторых, помечтать о легкой наживе здесь, на срочной и беспорядочной военной стройке. За вечерней, обеденной или утренней офицерской чаркой они подолгу перебирали чины сослуживцев, поднявшихся наверх или опустившихся вниз, в подробностях обсуждали достоинства женщин разных наций и возрастов. Говорили о проливах в Болгарии, но аппетитнее всего о том, как бы поскорее, поаккуратнее ухватить тут свои тысячи, да к семьям, в далекие именьишки, разоренные долгами, закладами и в конец обленившимся пореформенным мужичком. Откровенно завидовали вертким поставщикам и подрядчикам, которые решительно и развязно брали в свои руки контакты между штабными, тыловиками, спецами и местной рабочей силой. Спустя много лет вспомнятся они, эти бендерские дельцы, молодые, энергичные, со жгучим взглядом людей, идущих, не сомневаясь, к своей цели. У них-то в руках уже наличествовали исходные деньги, которые должны были... Из-за особой спешности предстоящего дела непременно умножаться на выгодных поставках и подрядах, чтобы потом с еще большей прибылью обернуться в каком-нибудь новом предприятии. А тут же всех, безусловно, набьет себе карман Поляков, кумир всех этих алчущих людей, главный подрядчик, хорошо знакомый самому главнокомандующему, великому князю Николаю Николаевичу удачливый, оборотистый и знаменитый миллионщик и прочее, и прочее, делец из дельцов. Однажды он появился у гостиницы. Не спускаясь с коляски, попросил пригласить Данилова, однако тот не вышел почему-то, и в воздухе запахло скандалом. Перекатывая в золотых зубах толстую сигару и ни на кого не глядя, Поляков что-то с минуту выговаривал своим подручным, подовосрасно толпившимся вокруг, и тут же укатил. А интенданты, поставщики, подрядчики на глазах у всех опутывались одной гнилой веревочкой. Никто из них не сомневался, что здесь можно без особого труда нажить хорошие деньги, надо только действовать с умом и не упускать своего, какой бы случай ни представился. Как-то за столиком, немало не стесняясь постороннего и неизвестного ему человека, Пожилой пьяный офицер предложил подрядчику списать 200 валов, будто бы павших от заразы при подвозе грунта, а кредитные деньги на фиктивную покупку новых поделить. Под эту грязную аферу он выложил форменные квитанции со своей подписью и побожился, что никакой залетный инспекционный комар тут носа не подточит. От Бендер до самого Дуная «Валяются вдоль дорог дохлые быки. Неужто все тут изготовили своровать и хапать? В такое-то время и на прокладке такой дороги? Нет, как бы ни сложилась его инженерная служба, он никогда и ни при каких обстоятельствах не пойдет на обманы преступления. Если бы он чудом оказался сейчас у дела, какой тут счастливый случай выпадал?» За три месяца можно пройти все стадии дела, изыскания, проектирования, строительства. А потом можно было приехать сюда на эксплуатацию, чтобы в знакомых условиях создать образцовую железнодорожную дистанцию. Он бы показал, как надо трудиться. Мрачноватый инженер, с которым он говорил вчера, сообщил, наконец, что-то внушающее зыбкую надежду. «Данилов примет вас на минуту. Знаете его номер?» Да. Главный инженер стройки, человек в внушительной комплекции, флегматичный с виду, но умеющий, видно, ценить свое и чужое время, сразу же раскусил посетителя. «Вообще-то вы трудились когда-нибудь? На паровозе кочегаром практиковался. Это уже кое-что. Что за уголь жгли? Нью-Кестель и кардивские брикеты». Подробнее бы рассказать, какой это был ад, но Данилову и так было все ясно. Он только уточнил. у твоем? Да, без помощника. Беспощадными и быстрыми вопросами главный инженер выяснил, что студент чаще заказывал курсовые проекты за деньги, чем проектировал, и чертил сам, что на изысканиях и постройке никогда не бывал и не способен рассчитать самого простого моста, что не умеет как следует пользоваться ни гониометром, ни Теодолитом и знает обо всем этом приблизительно по учебникам. «Что же мне с вами делать?» «Кого шлют? Кого шлют?» — желчно приговаривал другой инженер, худой и усатый, ползая по большой карте, развернутой на полу. «Слепых щенят. И хорошо еще, что иногда честные среди них попадаются, сознаются в своем полном незнании дела». «Собственно, как вы у нас оказались?» — полюбопытствовал Данилов. «Вашего брата я пока тут не встречал. А я сам добился, чтоб меня сюда послали. Туда, где потрудней и погорячей просился». «Ну, этого-то у нас хоть отбавляй», — скупо улыбнулся Данилов. «Ну, хорошо. Завтра в поле. Начинаем». «Я согласен на любую работу», — заторопился студент, заливаясь краской стыда и унижения. «Я оправдаю доверие. Вы увидите». Должно быть, из жалости его определили практикантам в изыскательскую партию с 35-рублевым месячным жалованием и казенным кормом, хотя даже рабочие нанимались рейки таскать за лучшие жалования. Студент был безмерно счастлив, что его взяли. Ему лишь бы начало освоить, а уж там-то он покажет, на что способен. Возбужденный забежал к себе, черкнул несколько слов «домой», коротко сообщил что завтра на рассвете отправляется в поле с изыскательской партией ему не хотелось чтобы мать узнала о его полной неподготовленности к делу и с трудом удержался чтобы не написать обо всем что узнал и увидел здесь за эти несколько дней с некоторых пор он стал подавлять себе нестерпимое желание делиться с кем нибудь своими волнениями и переживаниями все углубляющимся непониманием этой жизни каким то болезненным неприятием в ней зловы и юношескими надеждами на доброе. За ужином в его столику подсел какой-то прыткий человечек. Он был очень молод, худ, малоростом и, должно быть, ввиду этих обстоятельств сидел как-то странно. Примил спину, выпячивал грудь, победоносно озирался и время от времени пыжись бил себя локтями в бока. Расторопной половой вмиг накрыл перед ним стол винами и закусками. Приглядываясь к студенту, ищущими глазами, прыткий человечек спросил. «Уважаемый Визави желает угоститься тонким вином? Прошу, пана». «Благодарю вас», — отказался Михайловский. «Не вставать в пять утра». «Я знаю, вы пока неопытный инженер, но мне бы ваш диплом...» Михайловский промолчал, осторожно отставив налитую незнакомцам рюмку на высокой хрупкой ножке. «Понимаю», — одобрил человечек. «Только дураки пьют, когда говорят о деле, а умному инженеру здесь можно сделать добрый гешефт». Михайловскому захотелось уйти, но липучий взгляд почему-то удержал его на месте. «И благородно все будет, как между умными людьми». Чернявый тоже отставил рюмку, поциквал зубом. «Приступим». «Я взял подряд на первый участок. А наш главный хозяин имеет много возможностей отблагодарить честную работу инженеров». «Вы с начальником партии близки?» «Нет», — нетерпеливо шевельнулся студент. «Да в чем, собственно, дело?» «Вы заинтересовались», — обрадовался сописедник. и «Я окончательно уверился, что имею разговор с умным и благородным человеком». Он принялся длинно с недомолвками и полунамехами объяснять, что дикий кустарник помешает вести дорогу, его надо незамедлительно вырубить, и эта работа будет учтена и оплачена казной, потому что, прошу пана понять, кустов вроде бы много, хотя их нет совсем. «Не понимаю, какие кусты?» «Те, что за бендерами, понад берегом. Тут виноградники до да поля кругом. Откуда кустарник?» «Так его турки вырубили и сожгли еще сто лет назад», — захихикал незнакомец. И продолжил туманно втолковывать, что перешепнулся с кем-то из интендантов, и от начальника партии теперь зависит, поиметь интерес, на молдаванах, которые еще не наняты и никогда не будут наняты, но нельзя, чтобы деньги на оплату их, так сказать, работы пропадали зря». «Как вы смеете?» — вскипел студент. Он поднялся, наблюдая, как приторно любезная улыбка начинающего дельца странным образом превращается в снисходительно наглую ухмылку. «Жизнь вас будет толочь в ступе, коллега». «Ничего, я ее тоже, коллега», — едва сдерживаясь, возразил студент. «Какая, однако, мерзость!» — думал он, выскакивая на улицу. И этакая мерзость на строительстве самой важной для России дороги. И почему с таким гнусным предложением обратились именно к нему? Причем сделано это было с полной уверенностью в успехе. Неужели в нем есть нечто такое, что позволяло грязному и мелкому дельцу увидеть в нем потенциального компаньона? Он порывисто шел по теплой мягкой пыли, пока не очнулся на крутом берегу Днестра. Под ним горели редкие огоньки в дачах богатых бендерских торговцев. Было тихо, как в деревне, только едва слышно струилась внизу невидимая река. А за нею, в сумеречной дали, девичьи голоса вели затейливую молдаванскую мелодию, и страдала под смачком тонкая жилка. Ах, как все же хорошо, что он теперь при деле. Завтра он покинет эту гнусную гостиницу и алчущий сброд, забудет здешние мелкие страсти и мерзкие намерения. Одно остается от человека — дело его. Пройдут годы, Все в округе переменится, как переменилось не раз со времен генуэзцев. Война эта закончится, уйдут в небытие другие войны, воры-интенданты исчезнут и сгинут эти хапуги-дельцы — Он сам умрет, только железная дорога навечно проляжет здесь, соединит в помощь морю Низовье, Днестра и Дуная. И людям, что будут пользоваться ею через века, должно станет некогда и неинтересно узнавать мелкие подробности прошлого. Они все, наверное, сделаются честными, тружениками, живущими без обмана и прочих мерзостей, самозабвенно щедро оставляющими после себя плоды трудов своих, дело свое. Гостиница просыпалась рано. Обычно он, большой любитель поспать, долго еще валялся, накрыв голову подушкой, чтоб не слышать громких голосов и топота сапог в коридоре, а сегодня встрепанно вскочил, проснувшись от первого дверного скрипа. В поле! «Замечательно! Чудесно! Прекрасно! Скорей!» «А солнце-то?» В середине лета оно встает прежде всех, и, несмотря на столь ранний час, уже полыхает над прохладным днестром, быстро катит в ввыси, раскаляя неостывшую со вчерашнего землю. На небольшой площади перед гостиницей уже собрались заспанные, одетые, как ни попадя, инженеры и рабочие. На просторной молдаванской коруце – Запряженные двумя валами, лежали крепкие колья свежей рубки, тонкие белые палочки с железными кованными наконечниками, полосатые рейки, какие-то потрепанные чехлы, должно быть, с оптическими инструментами, топоры, лопаты, веревки, длинная легкая лестница. Возница Гагаус спал прямо на земле, под мордами валов, выставив густющую сине черную бороду. Рабочие толпились в сторонке, курили трубки и кашляли. «Почему не начинаем?» — нетерпеливо спросил студент, приглядываясь к маленькому подвижному инженеру с чернявым лицом, в котором улавливалось что-то странно знакомое. «Сейчас Данилов планы вынесет и начнем. А вы?» «Мы, кажется, с вами...» «Осинский», — удивился студент. «Вы инженер?» Как видите, Валериана Осимского он не встречал десять лет и никак не мог предположить, что увидит его в такой роли и даже узнает вертлявого, неприятного своим лукавством и вызывающим поведением молдаванского мальчишку, выгнали еще из шестого класса Ришельевской гимназии, и он куда-то бесследно исчез из Одессы. Неприятно вспомнили его появление в классе и отвратительный, незабытый до сего дня поступок новичка. Дети обступили его тогда, разглядывая помятую форму, жесткий ёршик черных, как смоль волос, неспокойные ручонки в чернилах. А он, обведя гимназистов своими хитрыми глазенками, поймал на окне муху, сунул вдруг ее в рот, пожевал и с аппетитом проглотил. В четвертом классе мальчишка, Осиротел. Отца его повесили за убийство жандарма, мать в тот же день отродилась. Надо сказать, Осинский не мужественно перенес это испытание. Гимназические учителя достали ему уроки, чтобы он мог зарабатывать на жизнь, а учился он легко, все схватывая на лету, и ему доставляло видимое удовольствие первым решить трудную задачку или ответить на вопрос, которого никто в классе не знал. Он хромал только по русской словесности, ничего модного не читал и явно скучал во время жарких споров о писареве и шелгунове, которыми бредили в те годы по всей России гимназисты, считавшиеся самыми умными и передовыми. А исключили Осинского, потому что он решительно, исходя из какого-то своего малопонятного принципа, отказался учить латинский язык. И удивительно было, что этот человек все-таки переборол судьбу, состоял сейчас в пределе, очевидно, освоив его, иначе не попал бы на такую чрезвычайную стройку. «Где же вы учились?» «За границей. У меня тогда нашелся богатый дядюшка, который помог мне обойтись без зубрежки всякой мертвечины. Помните?» «Как же! Вас зовут, если не забыл, Валерьян?» «Да, Андреич». А вы, очевидно, в нашем деле пока ни уха, ни рыло, нагадался Осинский мелко захихиков и принялся ругать русских путейцев, студентов и молодых инженеров, которые сплошь оболтусы и лентяи. Вот их дипломы по какому-то идиотскому распорядку дают им право занять должности, недоступные специалисту с заграничным образованием. Вот он уже строил две дороги, был начальником дистанции, но это потолок для него, высшая ступень карьеры. И начальнику партии, этому усатому желчному инженеру, что ползал вчера с Даниловым по карте, тоже, по словам Осинского, не светит будущее, нет русского диплома. Он, гляньте вместе со своей партией поднялся в четыре утра. «Чего от ваших, цац, не дождешься?» «А Данилов?» «Этот русской воевучки, но ему цены нет. Он должен быть один такой на всю Россию. Ну, кажется, карты несут. Начнем, благословясь». Расщеклили Теодолит бронзовую трубу на трех тонких ножках и начали почему-то с крыши гостиницы. Сняли с телеги лестницу, поколдовали у трубы, спустились... Потом трассу повели вдоль длинной улицы, хорошо выровненной при давней застройке. Так вот он, исток дороги, начальный ее пунктир. Все просто и буднично, как начало всякого истинно большого дела. С помощью инструмента и белых вешек отыскивалась идеальная прямая. Начальник партии гнулся у трубы Теодолита, отмахивал в сторону то одной, то другой рукой, а десятник пятился от него, держа вешку между полусогнутых ног, потому что эту коротенькую белую палочку надо было вести у самой земли. Стой! Подчиняясь движениям рук, десятник вступает то вправо, то влево и замирает, когда зрачок инструмента находит конец, точное положение вешки. Ставь, Зажав кулаки с палочкой между колен, десятник припадает на ее торец и железный штырь погружается в землю. «Пошел!» Намечает еще одну точку, за ней третью, дополнительно сверив ее положение по первым двум вешкам. Вот она какая — первая точка, с которой начинается дорога. Студент благоговейно обходит вокруг нее. Ощущая в себе что-то незнакомое, большое и возвышенное, он так и не понял тогда, что это было робким зарождением надежд на свершение, которое непременно свяжут его с делом, людьми, с живой жизнью и будущим тайным осознанием начала новой своей дороги. А что это Осинский делает под Теодолитом? Ясно. Свинцовый грузик на шпагате показывает центральную точку треножника. «Кол!» — кричит начальник партии. Здоровенный рабочий берет с телеги ровный, остро затесанный дрючок, подает его инженеру. На свежей записи появляется надпись, означающая направление на юго-восток в градусах. Начальник партии выверяет кол по вешкам и наживляет его, воткнув белое острие в сухую твердую землю. «Давай!» Тот же рабочий с усилием всаживает кол в плотную дернину, вытаскивает, льет в ямку воду из ведерка и, рыкнув на всю улицу, посылает толстый дрячок вниз, потом раскачивает его, мотаясь подле всем своим большим телом, снова тычет этим карандашом землю, извлекает, опять плещет водой Наконец, высоко подняв могучие руки, он совсем по-звериному взрёвывает и в последний раз бросает кол в глубокую уже ямку. Пропитанная водой земля с хлюпом расступается, брызжет грязь. «Бей!» — азартно кричит Осинский.